Росс Уэлфорд, Тысячелетний мальчик Часть первая. Альфи Хотите жить вечно? Я вам не советую. Я привык быть бессмертным и прекрасно понимаю, что это за жизнь. Я сыт ею по горло. Я хочу расти, как и все остальные. Вот вам моя история. Зовут меня Алве Эйнерсон. Мне тысяча лет. На самом деле, даже больше. Мои друзья, в таком случае зовите меня Альфи. Альфи Монг. Глава 1. Салфшилдс. Shields. 1014 год нашей эры. Мы, я и мама, сидели на невысоком утёсе возле устья реки и смотрели, как на другом берегу дым от нашей деревни поднимается и смешивается с облаками. Реку все называли Тайн. Мы произносили это слово как Тиин, но это было наше личное название. Мы сидели, мама вытирала слезы и яростно ругалась, а из-за реки до нас доносились стоны и крики. Мы чувствовали запах дыма от сгоревшей деревянной крепости на вершине утеса. Люди, большей части наши соседи, столпились на том берегу, но Даг, перевозчик, не собирался возвращаться за ними. Не сейчас. Сейчас его тоже убили бы. Он, бормоча извинения, убежал от нас, едва его плод коснулся берега. Прибывшие на лодках, наконец, появились над берегом, где собрались местные жители. Сначала они просто стояли, высокомерные и бесстрашные. Затем, держа наготове мечи и топоры, пошли вниз к своей добыче. Я видел, как люди входят в воду, пытаясь скрыться. Далеко им не уйти. Их перехватит маленькая лодка, которая ждет на середине реки. Я опустил голову и уткнулся в мамину шаль, но мама выдернула шаль и вытерла глаза. Голос ее дрожал от ярости. «Позори, Альве, позори!» Мы так говорили. Теперь этот язык называется древнескандинавским, но сами мы никак его не называли. Она имела в виду «Смотри, смотри, что они делают с нами, люди, которые явились с севера в своих лодках». Но я не мог смотреть. Я встал и пошел прочь в каком-то оцепенении. И все равно я слышал звуки убийств и чувствовал запах дыма. Я был несчастен из-за того, что остался жив. Позади меня мама толкала маленькую деревянную тачку, нагруженную барахлом, которой мы похватали и ухитрились уложить на даго в плод. Моя кошка Бифа шла сбоку, иногда бросаясь в траву за мышью или кузнечиком. Обычно в таких случаях я улыбался но в этот раз я был так опустошен, словно меня выпотрошили. Пройдя милю или две, мы с мамой нашли глубокую защищенную бухту и в ней пещеру. Солнце светило ярко, и я смог воспользоваться отцовским зажигательным стеклом, кривым полированным осколком, собиравшим солнечный свет в тонкий лучик, способный зажечь огонь. Я боялся, что налетчики станут нас преследовать, но мама сказала, что не станут, и оказалась права. Мы спаслись. Три дня спустя мы наблюдали, как их лодки уходят обратно в море. И тогда я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Чтобы ее исправить, мне пришлось ждать тысячу лет.